Издательство «Эксмо» представляет Александр Томонников «Белая кровь Тавриды» Пролог С давних времен основным полезным ископаемым в Крыму была соль. Да-да, та самая соль, без которой немыслимо никакое блюдо, будь то обычная похлебка бедняка или нечто изысканное и роскошное, что красовалось на столах вельмож, ханов и царей. Без соли никогда не могли обойтись ни бедняки, ни цари. Оттого-то соль всегда именовалась белым золотом, и в этом названии истины было гораздо больше, чем лирики. Бывали такие времена, когда соль по своей стоимости и впрям приравнивалась к золоту. И даже ценилась выше золота, и в этом был очевидный и несокрушимый резон. Золотом, сколько бы его ни было, не приправишь ни бедняцкую похлебку, ни царское блюдо. В разные времена именно соль составляла основное богатство тех держав, в состав которых входил Крым. Ее меняли на золото, она приносила неслыханную прибыль. Это было понятно и объяснимо. В европейской части России и на Украине соль добывалась в Крыму и нигде больше, во всяком случае в промышленных масштабах. До сей поры существует устойчивое выражение в Крым за солью. Нескончаемые вереницы телег, запряженных валами, круглый год двигались в сторону Крыма, загружались здесь солью и отправлялись обратно в северные части России, на Украину и дальше в Европу. Караваны-караваны. И караванщики те истории назывались Чумаками. Это слово сохранилось до сих пор, хотя, конечно, далеко не все сейчас знают, что оно означает на самом деле. Даже «Млечный путь» и тот из Воль, был переименован в «Чумацкий шлях». Вот что означала «крымская соль» для наших предков». Несмотря на расстояние и всяческие дорожные трудности, везти соль из Крыма было выгодно. Во-первых, стоимость ее была довольно низкой, гораздо ниже стоимости той соли, которая добывалась в других местах. Почему ниже? Да потому что ее здесь было много. А коль товара много, то и цена его низкая. Это элементарный экономический закон. Во-вторых, добывать здешнюю соль было относительно просто. Конечно, трудности имелись и здесь, и трудности немалые, потому что попробуй ко дни напролет провести под палящим солнцем и просоленным ветром, не разгибая спины. Соль въедалась в кожу, норовила попасть в глаза, ею дышали, ее глотали. Ну да, в других местах добывать столь ценный минерал было еще тяжелее. И в-третьих, крымская соль испокон веку славилась своим качеством и полезными свойствами. Ее не только употребляли в пищу, ею лечились. От множества болезней спасала крымская соль-целительница. Ею заживляли раны, лечили всяческие внутренние болезни, приводили в порядок суставы, всего и не перечислить. Слава крымской соли шла по всей земле, потому-то и тянулись в Крым нескончаемые чумацкие караваны, сюда пустые, отсюда груженные драгоценным минералом. Достоверные исторические факты гласят, что когда крымский полуостров являлся частью крымского ханства, правитель хан строго-настрого, буквально-таки под страхом смерти, запретил разбазаривать соль и владеть соляными приисками кому бы то ни было, кроме него самого. Выражаясь современным штилем, на все соляные приски была наложена державная рука. Никакой частной самодеятельности. Нет, частники, конечно же, были, но старались они за малую долю, а основная часть золота, выручаемого от добычи соли, текла в ханскую казну. Текла нескончаемо, летом и зимой, днем и ночью. Как, скажем, некоторые современные державы богатеют на газе и нефти – так крымский хан богател на соли. Еще одним весомым плюсом добычи соли в Крыму было то, что большая часть соли добывалась на озере Сиваш и на небольших Присевашских озерцах. А Сиваш, он расположен с самого края Крыма. Вот как только въедешь в Крым, как только минуешь перешейк, соединяющий полуостров с материком, так сразу же и Сиваш. Вот он, по левую руку. И все прочие пресивашские озера там же. И не надо ехать куда-то дальше, не надо терять время и силы. Загрузился солью, расплатился и поезжай обратно. Да только поглядывай, чтобы на пути не напали на тебя разбойники. А то ведь нападут, отнимут соль, а то, глядишь, и саму твою жизнь. И жизнь-то в те времена значила куда как меньше, чем отнятая у человека соль. От того-то и объединялись в атаге чумаки, едущие в Крым за солью. Гуртом отбиться от разбойников было сподручнее». Не утратила своего значения и своей жизненной роли крымская соль в последующие времена, вплоть до установления в Крыму советской власти. Оно и понятно, соль нужна всем и во все времена. В короткие сроки советская власть наладила на Сиваше целое промышленное производство. Отсюда крымская соль отправлялась во все уголки Советского Союза и даже за границу. Ну а затем началась Великая Отечественная война, и в Крым вошли фашисты. Они также по достоинству оценили крымскую соль и даже намеревались развернуть ее промышленную добычу. Но не преуспели, и времени у них для этого было маловато, и местные партизаны как могли мешали, и с кадрами также были проблемы. Зато всю добытую соль фашисты вывезли из Крыма подчистую». Так что, когда Красная Армия освободила Крым, то наряду со множеством других проблем, перед вернувшейся на полуостров советской властью, встала еще одна проблема – нехватка соли. Это в Крыму-то, который испокон веков был знаменит своей солью.